Глава девятая Первое, что я почувствовал после пробуждения, это непередаваемый запах больницы. Ни с чем его не спутаю. Значит, чужая пох она меня не отпустила, и небеса со странными голосами еще немного подождут. Поразительно, после значительной потери крови и длительного беспамятства не было никаких шансов выжить. Такого просто не бывает. Надкрыв глаза, я увидел над собой склонившегося седого врача в очках. Он с удивлением прикладывал холодный металлический предмет сначала в область сердца, а затем к правой стороне груди. Стетоскоп всплыл в голове. По крайней мере, моя личная библиотека, которая работает несколько раз в день, снова со мной. что не может не радовать. «Я отказываюсь в это верить. Какой-то безумный розыгрыш!» — разозлился врач, убрав в сторону медицинский прибор, и тут же подскочил со стула, увидев мои открытые глаза. «Наш необычный пациент очнулся!» «Эмм, как вы себя чувствуете, ваше императорское высочество?» «Пить и есть очень сильно хочется!» Ах да, простите меня, сейчас позвову сестру. Феликс Петрович, я могу наконец поговорить со своим братом. Раздался взволнованный голос Марии за моей спиной. На удивление было приятно услышать знакомый голос, но попытка повернуть голову в сторону сестры закончилась для меня плачевно. Резкая боль и я падаю обратно на подушку. Все-таки организм потратил немало ресурсов на восстановление и еще не готов к резким действиям. Мария Павловна, ваш брат здоров и сейчас ему необходим только постельный режим для восстановления. Во всяком случае, моя помощь точно не требуется. До глубины души оскорбленный моим выздоровлением доктор вышел из палаты. Дмитрий, слава богу, ты очнулся. Ты даже представить себе не можешь, что я пережила за эти дни. Я думала уже все. Где я нахожусь? Где мой денчик Демьян? Что с армией Самсонова? Сейчас меня меньше всего волновало собственное состояние. По распоряжению Николая Николаевича два дня назад тебя перевезли в Варшаву, а до этого ты несколько дней был в бессознательном состоянии в госпитале второй армии. Про твоего денчика я не слышала, а о Самсонов сейчас как белка в колесе. Знаю одно, ям очень сильно недовольна. Пожалуйста, Мария, мне надо узнать, что с Демьяном и моими людьми. Постараюсь все знать, раз для тебя это так важно. Поджала губы недовольная сестра. Прости, я правда очень рад тебя видеть, Мария, и ценю твою поддержку. Для меня нет никого ближе в этом мире, кроме тебя. Но я должен знать, что мои люди не пострадали. Самое страшное уже позади, Дмитрий. Отдыхай, позже я еще приду к тебе. Осторожно обняв и поцеловав меня, в щеку Мария вышла из палаты, и я остался один. Как там северо-западный фронт и мои бойцы? Выжили ли они? Важные события сейчас происходят очень быстро, как и маневренные сражения начала Первой мировой войны, в которых каждый день гибнут десятки тысяч солдат. Сложно представить нечто подобное в двадцать первом веке, но все это сильно уменьшает шансы выжить небольшой группе моих бойцов. С зверским аппетитом я быстро уничтожил принесенный медсестрой суп и кашу, после чего откинулся на подушку и быстро уснул. Организм был сильно истощен ранениями и процедурой самой исцеления, поэтому после получения всего необходимого ушел на перезагрузку. Зато на следующий день, порядком окрепнув, смог сделать все утренние процедуры почти сам и получил за это заслуженные нагоняй от Мари, которая впервые выспалась за последние несколько дней. По рассказам сестры неделю назад она делала перевязку моему знакомому генералу. Хан Нахичеванский в одном из сражений с германскими разъездами получил ранение и отбыл вставку верховного главнокомандующего. Или его отозвали в связи с прошедшими ранее событиями. Ранение в руку не смертельно, но для кавалериста имеет большое значение. В общем, скорее всего, он меня издал, рассказав о боевом пути лейб-гвардии конного полка После чего со спокойной душой отправился к Николаю второму за очередной порцией славы. Тут далеко ходить не надо. Его точно ждет новое назначение и большие проблемы для новых подчиненных. Зато представляю, каким довольным сейчас ходит Скоропадский. Ждет его должность командира первой гвардейской бригады, а позже и первой гвардейской кавдивизии. На удивление шустрый карьерист, правда, есть и хороший момент. В таком случае полковник Гартман станет командовать конным полком альепгвардии. Все-таки мое первое подразделение в новом мире, и любые хорошие изменения очень приятны. Также Мария, пользуясь своим положением, отправила по телеграфу запрос в первую Кв-дивизию Гурка насчет моих бойцов. Надеюсь, еще живы, и я смогу забрать их из самой мясорубки осенних боев. Привычный распорядок дня был прерван новым посетителем, который зашел в палату в сопровождении нескольких офицеров. Память впервые заранее снабдила меня информация о посетителе: Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич Романов, историческая величина как никак. Дмитрий, не надо вставать. Мария рад тебя видеть. Улыбнулся моей сестре великий князь и махнул рукой своим сопровождающим. Господа, приходите. Несколько офицеров торжественно вошли с бархатными подушками в руках, а за ними гражданские с громоздкой аппаратурой – фотоаппарат. За храбрость и мастерство в бою под Каушином великий князь Дмитрий Павлович Романов награждается орденом Святой Анны четвертой степени. За совершенный подвиг по спасению Карнета Вяземского орденом Георгия IV степени. И георгиевским оружием за действия в тылу врага и сбитья вражеского самолета. Награждение происходит одновременно с присвоением нового звания паручик. Благодарю за службу. Служу царю и отечеству. Далеко не каждого награждает сам верховный главнокомандующий, да еще целом дождем наград. Особенно порадовала клюква и георгиевское оружие без генеральских бриллиантов. Это как знак для всех осторожно опасность. Идет парень, который умеет пользоваться шашкой. Сам по жизни храбрец и, возможно, от морозов на всю голову. С другой стороны, больше шансов, что при попытке убийства кинут бомбу или застрелят. Впрочем, с Романовыми не могли поступить иначе, и может даже чуть-чуть пожадничили. Главное награждение произвело огромное впечатление на Марию. Она радовалась больше всех, разглядывая награды и шашку с Георгиевским темляком. Герой. Героизм, как правило, исправления чужих ошибок и в то же время готовность пожертвовать собой ради своих друзей и близких — одно из лучших человеческих качеств. Правда, хотелось бы, чтобы больше выжило своих, а умирали враги. Оставьте нас, приказал Николай Николаевич и выразительно посмотрел на Марию. Дождавшись момента, когда мы останемся вдвоем, великий князь задал давно мучивший его вопрос. Что с тобой происходит, Дмитрий? Несомненно, ты принадлежишь к правящей династии, но приказывать генералам немыслимо. Нарушение военной субординации, авантюризм и нарушение планов военной кампании. Жду объяснений. Загадил по комнате Николай Николаевич. Специально нагнитает и опасается, что у меня и правда есть полномочия от императора. Вряд ли в семье Романовых все гладко. Кому-то приходится брать ответственность и принимать решения, когда остальные начальники не готовы действовать. Мои советы лишь помогли правильно использовать кавалерию в маневренных сражениях, поэтому не вижу за собой никакой вины. Дмитрий, ты же прекрасно знаешь, что кавалерия мое детище и главное разочарование. Сколько сил в нее вложил? Мало мне одного дурака, который разом отправил на тот свет несколько десятков фамилий из бархатной книги. так и еще ты устраиваешь дерзкие рейды по тылам немцев. Жить надоело. Внимательно наблюдал за мной великий князь. Барона Врангеля после его знаменитой атаки не любит, но он герой Каушена. И теперь его обязательно будут двигать наверх. Сейчас очень уважают храбрецов, да и сам ротмистер далеко не дурак. И талант к военному делу у него есть. Впрочем, иногда лучше промолчать. За умного сойдешь. «Все это, конечно, не отменяет твоих заслуг, и ординаты честно заслужил. Чем хочешь заняться дальше?» Продолжил Николай Николаевич. «Точно не вернуться в столицу. Рано мне покорять Петербург. Пока еще не понимаю местные реалии. Надо придумать план дальнейших действий и пообвыкнуть в новом для себя окружении. Стать своим для офицеров гвардии и получить все воспоминания прошлого хозяина тела. Николай Николаевич, верните меня обратно на фронт в свое подразделение. Уверен, что именно так смогу лучше всего послужить царю и отечеству. Исключено. После твоего ранения решено не задействовать Романовых в боевых подразделениях. Только штабная работа и ардинарцы при командующих армиями. И что я буду делать? Бумаги перебирать? Я хочу вернуться в гвардию. Ты, похоже, забыл, что находишься в действующей армии. Хочу, не хочу. Есть приказ, так что забудь об этом. Вы не можете запретить мне защищать свою страну. Битва наших взглядов казалась длилась бесконечно долго. Николай Николаевич очень сильно не любил, когда ему перечили. Тот еще самодур, но в армии его уважают. Останешься при штабе, пока я не найду для тебя более спокойную должность. Приказ о назначении будет готов к твоему выздоровлению. Николай Николаевич бросил строгий взгляд на меня и вышел из палаты. Вот и поговорили. Скорее всего, отправят в столицу или оставят при себе на штабной должности. Надо что-то придумать. Вставки меня сожрут и не подавится. Свободное время можно было использовать для изучения нового для меня мира. Пачка относительно свежих газет, принесенных Марии, позволяла утолить информационный голод человека из будущего. Сверяясь с датами, я неосознанно прибавлял тринадцать дней к календарю, а читать, не обращая внимания на неточности и ошибки, может каждый пользователь интернета и первых телефонов сто девять. Так что твердые знаки в конце слов и три незнакомые современному русскому человеку буквы не мазолили мне глаза. Вторая отечественная война в заголовках газет резала глаза человека, привыкшего к другим формулировкам. Далее фото казака с фуражкой на бикринь. Козьма Крючков, герой империи и первый кавалер Георгиевского креста. В эту войну был на первой странице газеты. Подвиг, в котором он один зарубил одиннадцать немцев и получил множество ран пикой, и правда героический. Очень жаль, войны которой как бы не было. Герои забыты, пожертвование и благотворительность выставлены как коррупция режима, производственные достижения обсмеяны, а полководцы облиты грязью. Так сказать, политическая необходимость. Война внесла свои коррективы в жизнь общества. Пятнадцатый год не принесет ничего хорошего армии и империи и резко повлияет на патриотическое настроение общества. Повлиять на это я пока никак не могу. Россия не готовилась к долгой войне, а ее промышленность не способна удовлетворить все потребности армии. Нарастание производства в несколько раз было недостаточно. Так что вся надежда на внешнюю торговлю и мои действия по недопущению срыва революционными массами оборон заказа. Хитро на этом деньги делали. Стук в дверь отвлёк от не самых приятных мыслей. Ваше императорское высочество, прошу прощения за беспокойство, но другого шанса у меня может и не быть. Ах да, куда подевались мои манеры, Владимир Алексеевич Гиллеровский. Репортер газеты Русское Слово. Репортер? Как он вообще попал в военный госпиталь и в мою палату? Это, конечно, не действующая армия с полным запретом, но... Кстати, фамилия знакомая. Новая капля информации вспыхнула в голове. Точно, как я мог забыть? Улица такая есть. Книги известны про Москву. Да я вроде фильм собирались снимать. Проходите, не стойте в дверях. Не люблю титулования, поэтому можете обращаться ко мне по имени и отчеству Владимир Алексеевич. Так какое у вас дело? Спасибо. Так и правда будет лучше. Не лез за словом журналист и сняв шляпку с головы повесил ее на вешалку. Признаюсь честно, отправиться в Варшаву меня заставила просьба главного редактора Дырашевича. В Минске у меня были некоторые важные дела, и вот я уже в Варшаве всеми правдами и неправдами пытаюсь добраться до вас, Дмитрий Павлович. Не против небольшой беседы. Магучий мужчина поправил отворот пиджака, на котором была закреплена георгиевская ленточка, и присел на единственный стул рядом с моей кроватью. После чего не спеша достал блокнот с ручкой. Пробивной человек. Скорее всего, любое интервью с прессой надо согласовывать со своим прямым начальником или императором, но меня пока никуда не приписали. С большим удовольствием, Владимир Алексеевич, отвечу на ваши вопросы, если они не будут касаться государственной или военной тайны. Превосходно! Итак, с вашего позволения начнем. Что заставило великого князя, у которого есть свой дворец в столице, ежегодные поступления от казны, Часть наследства бывшего генерал-губернатора Москвы и масса дорогих авто в гараже отправятся на фронт. Грязь, кровь и смерть вокруг или балы, рестораны и красивые женщины. Как мне кажется, выбор очевиден для большинства дворян Петербурга. Любопытные вопросы. Вряд ли Гиллеровскому нравится действующий порядок. Он даже не пытался скрывать свое отношение к всей великосоветской тусовке. Я отправился на войну по той же причине, что и десятки тысяч добровольцев со всех концов нашей необъятной страны. Любовь к родине. Вы думаете, крестьянин или рабочий идут на войну из-за любви к иностранным капиталам? Интересное мнение. Многие либеральные издания утверждают, что Германия никогда бы не напала на Россию, если бы не мобилизационные действия и провокации. А как вы считаете, Дмитрий Павлович? Благодаря деяниям моих предков, Российская империя самая большая страна в мире. В ней проживает десятая часть населения всей нашей планеты. И по экономическим показателям мы догоняем ведущие экономики, не имея при этом собственных колоний. Мы другие. Нам не нужна Африка или Индия. Согласен с тем, что в нашей стране много проблем, которые необходимо решать. И、я, как великий князь, находящийся на самом верху сословной лестницы, понимаю это как никто другой. Но война, она была неизбежна. Германия задыхается у своих границах. Им нужно пространство и ресурсы. Взять это можно либо в колониях Франции и Великобритании, либо сейчас второй рейх аналог Китая в двадцать первом веке по многим показателям. Производство в Германии позволяло наводнить Российскую империю дешевыми по сравнению с отечественными аналогами товарами. Взаимные пошлины на экспорт промтоваров из зерна сырьем лишь ухудшили дипломатические отношения, но экономически старались сохранить до самого начала войны. У германцев было много интересов в империи. Вы хотите сказать, что Германия все верно, африканские колонии далеко, а наши плодородные, богатые ресурсами земли совсем рядом? И обращаясь к вашим читателям, хочу добавить: Родина она одна, другой у нас нет. Сколько бы проблем не накопилось в государстве, решать их надо всем вместе после победы в войне. Мы еще о многом с ним поговорили на откровенные темы. Я не переживал за публикацию. Цензура не пропустит большую часть нашего разговора. Тогда вопрос, для чего я это делаю? Все просто. Пора попробовать перейти на более высокий уровень влияния в империи. Появление той фрау с знакомыми глазами как знак о малом масштабе моих действий. Но я не переживаю о последствиях и неудачах. Спасение жизни и десятков, если не сотен тысяч русских солдат, стоит того, чтобы попробовать. Есть лишь одна проблема. Мне нужна вся память Дмитрия. Без этого я не смогу двигаться дальше и обязательно допущу ошибку в общении с близкими людьми или сделаю что-то не так из-за незнания дворцовых раскладов. Неожиданно сильно разболелась голова, и я в очередной раз отключился.